«Спасибо, Лефери!» Так что кукушата Ксении растерзали старые вещи в лоскуты и сами заняли весь шкаф, вроде даже гордя своим преступлением. Ксении же, который был свойствен антропоморфизм, полагал что все преступления такого рода могут совершать только люди. Она поняла, что подлая Маргарита пользуясь темнотой ее ксении сном пробралась к шкафу и самолично разорвала хорошие качественные насильные вещи из патологической злобо к всекров и самое главное за ночь исчезла кое- как восстановленное синее платье и тут уж ксения не сомневалась что платье было похищено невесткой желанием разоблачить, И уничтожить Маргариту Ксения ворвалась в комнату к молодым, но обнаружила лишь крепко спящего Максима, который на грозный материнский вопрос «Где его жена?» пробурчал «Мать, не возникай!» Ксения хлопнула дверью, растучала по лестнице каблуками. Ей хотелось заглянуть к Минцу, разбудить его и искалкой поблагодарить за сомнительный подарок, но пришлось отложить торжество справедливости на завтра. Сейчас надо было разыскать, догнать и уничтожить невестку. Нельзя иметь врага в собственном доме. Маргарита повела сына Трофимку в школу. Трофимка был очень хорош в новом синем костюмчике. Его мама шла в синем платье, которое вчера было Ксениным, но не захотела оставаться во владении свекрови, и потому в ночной темноте переползло в комнату к Маргарите, надеюсь что утром его увидит и обрадуется платье оказалось правоа маргарита мгновенно поняла что это платье всегда принадлежало ей и только ей ксения настигла невестку с внуком лишь возле школы как раз начиналось торжество праздник знаний первое сентября Первый сентября — первый день календаря, потому что в этот день все мальчишки и девчонки городов и деревень учили в детстве. Маргарита пробилась в первый ряд. Трофимушку от нее уже увели в общий строй первоклашек, и там он стоял, краснел поглядывал со страхом на маму, а мама думала, что у сынишки и самый лучший костюмчик. Когда Ксения увидела толпу, И вспомнила о празднике, она поняла, что не сможет начать скандал при таком скоплении народа. Она притормозила и стала искать взором внуков шеренги новичков. Тут заиграл школьный оркестр, и под его звуки вперед вышла Анна Леонидовна, завуч младших классов и депутат городского парламента, ввоз женского движения за равноправие и просто красивая женщина, самая красивая в городе. «Дорогие друзья!» — звонко воскликнула она, и оркестр послушно умолкал. «Сегодня у нас праздник!» И вдруг Ксения почувствовала, что платье на ней затрепетало, стараясь соскочить с тела. Ксения не сразу сообразила, что происходит, и стала вертеть головой в поисках зловредной Маргариты. Маргариту она не нашла, потому что ее невестка в 20 шагах Справа испытывала тоже тревожное чувство. Синее платье буквально рвалось, ища способ слезть с ее тела. Маргарита решила сначала, что это проделки к Сении, но той не увидела. Разумеется, обе несчастные женщины не могли подозревать, что лишайник — охролохия по Сибулифера, не будучи, конечно, разумным существом тем не менее развил в себе начатки сильных чувств. Именно это уникальное свойство позволило ему выжить в лесах острова Сулавеси, ибо в процессе эволюции он научился в считанные секунды обволакивать своими мелкозернистыми таломами наиболее полюбившиеся ему растения. Причем помимо излучаемой растением теплоты для... По стебулеферы играла роль и форма ствола. Лишайник предпочитал растения стройные и нежные на ощупь. Попав в Россию...